Глава 37. Эту неразбериху Саблин наблюдал всю ночь, пока тащились до Пскова. Поезд едва шел, останавливался подолгу на станциях, хрипло в сыром ночном воздухе кричал паровоз, уныло звонил звонок, трогались и опять стояли. На всех станциях были и шелоны, лошади, люди, седла в вагонах, горели фонари, и в темноте ночи видны были в рамке освещенного вагона. Кучки озабоченных, хмурых людей, сидевших на тюках с сеном. Иногда у вагона стояла толпа человек в 20-30, и среди нее солдат или железнодорожный рабочий. Горячо обсуждали приказы Керенского и Корнилова. Товарищи! слышал Саблин, подходя в темноте ночи к столпившимся около оратора солдатам, Керинский прав! Он не хочет братоубийственной войны. Довольно крови лилось! Он стоит за истинную свободу. А Корнилов вас опять ведет под офицерскую палку. Опять, чтобы над вами измывались господа, вытянулись перед ними и молчали. В другом месте маленький еврей в солдатской шинели говорил среди толпы у сурийских казаков. Товарищи Керинский и Ленин стоят за одно, а не за мир. Это, товарищи, неправда, что Ленин немецкий шпион. Ленин великий боец за пролетариаты, за рабочих и крестьян. Ему желательно вырвать бедных людей из-под власти капиталистов». В-третьем, старый унтер-офицер с георгиевской колодкой во всю грудь говорил, «Ужель жида возьмем вместо такого героя, как Корнилов? Воевали, сражались с ним и умирали. Геройская была Русь, а не жидовская. Армии порядок нужен для победы, и Корнилов это понимает. Мы исполним свой долг перед Родиной». На все разнообразные речи казаки и солдаты молчали. Они тупо и упорно переваривали совершавшиеся перед ними события. Саблину становилось ясно, что это не французская восприимчивая толпа. И Корнилов не Наполеон. Революция русская никак не желала укладываться во французские рамки и ложилась в привычные ей рамки кровавого жестокого русского бунта, Молчаливого, упорного и зверского. Поздно ночью Саблин прибыл в Псков. На вокзале, переполненном солдатами, как в эти послереволюционные дни были переполнены все вокзалы, стоял гомон и суета. Ни одного извозчика не было подле вокзала. Саблин прошел к коменданту, чтобы по телефону попросить автомобиль из армейского гаража. Растерянный, затравленный солдатами и офицерами, требовавшими кто ночлега, кто место на поезде, комендант смотрел на Саблина усталыми и ничего не понимающими глазами. «Что прикажете, ваше превосходительство?» спросил он, глядя на Саблина, и вдруг радостно улыбнулся. А Саблин узнал рот мистера Михаличенко, того самого, которого он награждал в селении Озерой вместе с Карповым. «Ваше превосходительство, помилуй бог, какими судьбами?» узнали. «Господи, да как же не узнать-то? И не постарели нисколько. Чем могу услужить?» «Мне надо проехать к генералу Климбовскому». «Генералу Климбовского нет, ваше превосходительство. Он вчера уехал в Петербург. Фронтом по приказу Керенского командует генерал Бонч-Бруевич». «По приказу Керенского?» — спросил строго Саблин. «А Корнилов?» «Корнилов не то арестован, не то не знаем где. Сообщения со ставкой нет». Туда проехал генерал Алексеев. Фактически фронтом распоряжаются комиссары и совет солдатских и рабочих депутатов. Вчера на улице убили офицера за то, что он этот совет назвал советом рачьих и собачьих депутатов. Убийца известный, но им ничего не сделано. Мы ожидаем каждую ночь резня офицеров. А Крымов? Крымов был в Луге, откуда, по слухам, поехал один по вызову Керенского в Петроград и там арестован. «Ваше превосходительство, здесь находится генерал Пестрецов, наш бывший командующий армией. Может быть, разрешить позвонить к нему? У него и заночуить все-таки лучше, а то квартир нигде нет». «Хорошо», — сказал Саблин. Он чувствовал себя усталым. Три ночи, проведенные в вагоне, сказывались. Надо было разобраться во всем этом хаосе сведений и принять решение. Несмотря на поздний час, было два часа ночи, Пестрецов не спал. Саблин разыскал его в большом казенном доме на берегу реки Великой, где у Пестрецова была реквизирована квартира. Он жил с женой. «А, Саша, здравствуй! начлег имеешь?» — приветствовал его Пестрецов. «Нет? Оставайся у меня. Рассказывай, каким ветром сюда занесло. Да постой, Нин нам ужин смастерит. Она еще не ложилась». За ужином, кроме Нины Николаевны и Пестрецова, был скромный молодой человек в солдатской рубахе. Пестрецов представил его как помощника комиссара. После ужина Пестрецов устроил Саблина в своем кабинете. Комната рядом наполнена была вооруженными солдатами. «Это что?» — спросил Саблину Пестрецова. «Караул», — шепотом сказал Пестрецов. От совет мне прислан для охраны». «Да вы что же?» С советами или с Корниловым?» Пестрецов замахал руками, приложил палец к губам и поспешно вышел из кабинета. Первым движением Саблина было встать и уйти отсюда. Но куда? Один в поле не воин, вся Россия такая. Всюду оживленные лица солдат чем-то озабоченных, что-то делавших, чем-то взволнованных, их миллионы. Они вооружены ружьями и пулеметами, в их руках пушки и броневые машины. «В их море тонут бесправные, оклеветанные генералы и офицеры, лишенные власти и авторитета. Куда убежишь от этой серой массы, которая облепила буквально всю Россию?» Усталость брала свое. Саблин покорился судьбе, вспомнил о многих и многих офицеров, которые находятся в еще худшем положении, перекрестился и лег спать. Проснулся он рано. Косые лучи солнца смотрели в комнату без занавесей. Вставало грустное утро с севера, по которому так соскучился Саблин. Саблин оделся и прошел в столовую. К его удивлению, Пестрецов уже пил чай. — Ты куда в такую рань? — спросил Пестрецов. — Гулять. — Пойдем вместе. — Комиссарчик мой спит, я свободен, — сказал Пестрецов. Они пошли на берег реки Великой. Издали из города несся так знакомый Саблину дробный стук конских копыт. Кавалерия шла по городу. Саблин остановился. На мост, направляясь в завеличие, спускались эскадроны «Драгун» на вороных лошадях. Красивые лошади, всадники с пиками заброшенными за плечо. Они рисовались на фоне крепостных стен старого Пскова. Сердце Саблина сжалось тоскою. «Это что же такое?» — сказал он. «Это?» — сказал Пестрецов. «Судьба. Рок. Против рожна не попрешь». «Но неужели идти с рожном?» Пестрецов не ответил. Внизу темными волнами текла холодная Великая. Топот конских копыт удалялся и становился тише. Эскадроны сходили с мостовой, ясное небо сияло над серыми башнями, над церквами с головками-луковками и белыми простыми стенами Кремля. Золотистые березки с белыми стволами были на том берегу, и в них, и в реке, Была радость теплому солнцу, синему небу и догорающему бабьему лету. На душе Саблина от этой родной и милой картины грустного севера становилось еще грустнее. Точно с летом умирала и сама Россия. Точно вместе с тихо падающими желтыми листочками березы падала и слава русская. Точно вместе с осеннюю водою, которую набухла почва в лугах, набухала кровью, «Вся русская земля». «Крымов застрелился в Петрограде», — отрывистым шепотом говорил Пестрецов. «Генерал Корнилов арестован по приказу Керенского. В Ставку приехал генерал Алексеев. Керенский назначил себя верховным главнокомандующим армии и флота. Вся конная армия Крымова изменила Корнилову, и делегация казаков и солдат явились к Керенскому с выражением готовности служить ему». Керинский. Работает в полном контакте с советами, Саша. Конечно, ты одинок, у тебя никого и ничего не осталось, ты можешь рисковать, но для чего рисковать? Если бы были действительно Наполеоны, ну тогда, тогда и я пошел бы. А может, правы они? Кто они?» Усталым голосом через силу спросил Саблин. «Новая Россия, демократия, пролетариат, советы. Отцы никогда не понимали детей, и мы не понимаем их. А может быть, на их стороне правда?» «Правда в измене родине?» «Правда в сдаче врагу позиций?» «Правда в убийстве честных и лучших офицеров и генералов?» «Правда в грабеже и насилии?» — воскликнул Саблин и посмотрел на Пестрецова. Пестрецов стоял, опустив голову. При ясном утреннем свете Саблин увидал, как обрюзгла и пожелтело его лицо. Перед ним стоял старик. Презрение и жалость боролись в Саблине. «Саша, мы не понимаем новой России. Не может же быть, чтобы великий русский народ не выдвинул из недр своих людей, способных управлять государством! Чидзе, Бронштейны и Нахамкисы — вот кого выдвинул русский народ. Вот кто взял палку и стал капралом. Ваше превосходительство!» Вы не чувствуете, что за советами стоит не Россия, а интернационал, а за интернационалом какая-то дьявольская тайная сила. Надо идти с ними, их не победишь. Идя с ними, хотя что-нибудь спасешь. А если уйдешь от них, Россия обратится в пустыню, — уныло шептал Пестрецов. С ними идти нельзя. Надо бороться с ними и победить их, — сказал Саблин. Борьба бесполезна. А, право с ними не так уж плохо работать. У них есть здоровые, правильно мыслящие люди. Вы с ними? У меня Саша Нина Николаевна. Это такой ребенок. Прощайте, ваше превосходительство. Мне с вами не по пути. Саблин резко повернулся и пошел от Пестрецова. В тот же вечер Саблин уехал в перекалие к своему корпусу, где узнал, что он Керенским... Отставлен от командования корпусом и вызван в Петербург.